Когда подошли остальные, все уже было кончено. Разумеется, мне никто не поверил. Все подумали, что я стал жертвой галлюцинации. Намного позже я понял, что произошло. Один физик объяснил мне, что речь шла о естественном феномене. Когда солнце, находясь в апогее, освещает камень, лежащий на поверхности, то лучи света через мельчайшее отверстие в камне проникают глубь пещеры, И интенсивность их настолько сильна, что в самой пещере возникает подобная аура. Но ничто не сотрет впечатление этого мерцающего, переливающего освещение пещеры. Долгие ночи пенил меня голубой свет. Это было что-то неземное. Возможно, часть сокровища, и, может быть, единственное оставшееся здесь. Вы думаете, что сокровища здесь больше нет? Вдруг заинтересовалась Джейн. «Что я думаю», — ответил отец, — «не имеет значения. Когда искатели осознали, насколько невероятен этот текст, они разуверились в существовании сокровища. Библейская школа в Иерусалиме, сугубо католическая, изучавшая тексты Кумрана около двадцати лет и желавшая сохранить эксклюзивный доступ к свиткам Мертвого моря, установила, что текст подделан». и сокровища на самом деле не существует. «Почему?» – удивила Джейн. «Да все потому же, Джейн. Никто не хочет восстановления храма». «А вот профессор Эриксон верил, что все эти запасы золота и серебра происходят из Иерусалима и принадлежат храму, поэтому он и организовал эту бригаду». «И что же вы нашли?» Джейн подошла поближе. «Пока почти ничего». пробормотала она, «горшки запасы фемиама, который явно принадлежал храму. Да, был еще глиняный горшок, очень большой, наполненный пеплом животных». Отец призадумался. Наши глаза встретились. Одна и та же мысль мелькнула у нас. «Пепел красной коровы!» «Произнесли мы это почти одновременно». Джейн вопросительно посмотрела на нас. Корова очень редкой породы, пояснил я. Ее пепел используется для ритуального очищения народа. Эта корова без каких-либо изъянов никогда не ходила в ерме. Ее кровью семь раз кропят алтарь, затем ее сжигают, а великий жрец подбрасывает в костер кедровые дрова и соп темно-красную краску. Пепел, оставшийся от коровы, собирают и сыпают в очищенную посуду. Пепел придает воде чистоту, необходимую для очищения грешников. Подобные коровы чрезвычайно редки. Иногда проходят годы, прежде чем найдут такую. По Библии, это единственное животное, необходимое, чтобы очистить храм во время ритуальных богослужений. Вы думаете, что именно Елиаф спрятал его в Кумране, надеясь на будущее восстановление храма? «Несомненно», — ответил отец, — А что произошло потом, заинтересовалась Джейн. Наступила тишина. Отец сказал, что-то обдумывал, прежде чем продолжать. По манускриптам Мертвого моря, благодаря письмам, доставленным в Кумран, стало известно, что произошло потом. Храм был разрушен, страну захватили римляне, но отряд зелотов организовал яростное сопротивление захватчикам. В 132 году Император Адриан объявил Иерусалим римским городом и построил новый храм на месте разрушенного Иерусалимского храма. Некий человек по имени Шимон Баркохба возглавил восстание против римлян в 132 году, через 60 лет после уничтожения храма. За ним последовали видные раввины, один из которых Раби Акива, главный раввин Израиля, который объявил себя мессией. Баркохбе удалось овладеть Иерусалимом и провозгласить свободную Иудею. Но Адриан послал своего генерала на север усмирить бунтовщиков, что тот и сделал, блокировав еврейские оборонительные сооружения и вызов тем самым голод. Больше 580 тысяч евреев погибли во время восстания. Что касается Кумрана, то он послужил убежищем, немногим уцелевшим бунтовщикам и их главе баркохбе последний поселился там познакомился с текстами в частности с медным свитком тогда то у баркохбы и родилась безумная идея отбить иерусалим и отстроить храм случилось это через семьдесят лет после того как хиляф отдал медный свиток есеям и спрятал сокровища храма так что благодаря намерениям баркохбы Его признали мессией. Однако, узнав, что Иродиум, бывший дворец Ирода Великого, пал, он понял, что его миссия потерпела неудачу. Оставив медный свиток там, где тот хранился, он ушел в Бетир доживать там последние дни и все еще надеясь, что когда-нибудь кому-то удастся восстановить храм. Отец проговорил последние слова тихо, пристально глядя на меня. Оставив медный свиток и Баркохба увеличил сокровища храма дарами, полученными от богатых евреев диаспоры, поддерживавших восстание и веривших в него. К этому надо прибавить и деньги арендной платы, и подношения. В руках у Баркохбы находилась значительная сумма, и он распределил ее по тайникам Елиава. «А почему, по-вашему, римляне?» «Так ожесточились на храм?» — спросила Джейн. Римляне понимали, что Иерусалим для них очень важен. Они чувствовали, что в своем желании существовать через храм город продолжит отправлять послания языческому миру о конце света и что однажды римляне утратят свое господство. А потом Джейн и я произнесли это в один голос — Отец опять улыбнулся хорошо знакомой мне улыбкой, спокойной, уверенной, по-настоящему счастливой. А потом, — сказал он, — прошло две тысячи лет, свитки были найдены и переданы международным организациям. Что же касается медного свитка, то он несколько лет находился в единоличном владении профессора Эриксона. При упоминании этого имени Джейн побледнела. Я перехватил ее, вдруг ставший жестоким взгляд, когда он встретился с моим. Профессор Эриксон так увлекся свитком, что решил разыскать сокровище храма. Он думал, надеялся, что сокровище существовало на самом деле, но вначале ему не везло. Медный свиток, найденный в Кумране, переправили в Аман, в Иорданию во время израильско-арабской войны. Профессор Эриксон... убеждал директора музея орданских древностей, что сокровище, упомянутое в медном свитке, может быть найдено. Другие члены международных организаций в это совершенно не верили. Они отказались просмотреть хотя бы один из свитков. Вообще хотели избавиться от них. Но остановить профессора Эриксона было невозможно. Он организовал археологические экспедиции на бывших территориях Иордании, чтобы найти золото и серебро, указанное в медном свитке. Однако археологии пришлось еще раз столкнуться с историей. В 1967 году, после месяца воинственных угроз Египта и Сирии, Израиль предпринял массированную атаку против Египта. На следующий день были развязаны боевые действия на границе Израиля и Иордании. В конце концов, началась битва за Иерусалим, И ставкой в этом сражении оказались два места: Западная стена и музей Рокфеллера на подступах к современному арабскому городу, где хранились манускрипты Мертвого моря. 7 июня, ближе к полудню, отряд израильских парашютистов медленно подошел к стене старого города и после перестрелки с орданскими солдатами окружил музей. В то же время израильские колонны двигались. в направлении к долины, долине, чтобы отвлечь орданские силы подальше от Ирихона и северо-западного берега Мертвого моря. Так местность Кирбат Кумрана и сотни фрагментов Кумрана оказались под контролем израильтян. Утром 7 июня 1967 года сражение за Иерусалим было в самом разгаре. Разбуженный на рассвете единым, главнокомандующим армией, я вошел в музей Рокфеллера в сопровождении израильских парашютистов. Я прошел по галереям и вдруг увидел большую комнату с огромным столом. На столе были разложены свитки Мертвого моря. Близился полдень. Усталые парашютисты отдыхали в закрытом музее вокруг бассейна. Спустя несколько часов показались ей один и три археолога, а торопелы, будто пораженные божественной благодатью. Никогда они не видели столько фрагментов, разложенных на сотнях подносов, хрупких, неисчислимых, которые могли рассыпаться в пыль, прежде чем их расшифруют. Они возвращались из святая святых манускриптов. Но я лично был разочарован, так как среди этих текстов не хватало одного, того, который искал я. Иорданцы хранили его отдельно, в укромном месте цитадель Аман, где расположен Иорданский археологический музей, возвышающийся, подобно остроконечной горе, в самом центре современного города. Среди фрагментов и осколков глиняной посуды был деревянный ларчик, обитый бархатом, в котором содержалось нечто необычное и чрезвычайно ценное. Века, проведенные в пещерах, не повредили документ. Однако он мог пострадать от чересчур усердного с ним обращения. Нижние и верхние края осыпались, множество мелких осколков валялось в витрине. Медный свиток уже разваливался, по нему пошли трещины. Но тут за него вступился профессор Эриксон. Только он мог так поступить. Через свою масонскую сеть он переправил свиток во Францию, где им занялись реставраторы. Там он сейчас и находится». «Но само сокровище?» — спросила Джейн. «Сокровище храма. Где оно сейчас? Неужели так и лежит в тайниках, которые вы перечислили?» «Оно было там». «Но это не означает, что оно все еще там. Чутье мне подсказывает, что все эти тайники пусты». «Пусты?» — удивилась Джейн. «Но почему они должны быть пусты?» «Потому что я смотрел некоторые из них, Джейн, сорок лет назад». «Как?» — еще больше побледнела Джейн. «Вы их осматривали?» Глаза ее были безумными, словно вся ее жизнь пошла под откос от одного лишь слова, словно все предприятие профессора Эриксона, цель жизни оказалась жалким миражом. И могу подтвердить, что внутри ничего не было. Но где же тогда сокровища? Джейн бессильно опустилась на валун. Она пощупала свою рану, заметив только, что та еще побаливает. Посмотрела по сторонам, будто надеясь на неожиданную помощь, которая вытащит ее из этого кошмара. «Чтобы разграбить сокровище», — мягко произнес отец, — «нужно было его сперва найти. А чтобы найти, как я уже говорил, нужно быть ученым». «Профессор Эриксон, может быть, нашел ответ на этот вопрос?» — пробормотал я. потому-то он и погиб так странно. «Во всяком случае», — произнесла Джейн, неожиданно встав, — «здесь больше искать нечего». Сделав шаг к моему отцу, она продолжила. «Но вы-то, вы не отрицаете существование сокровища храма, как на это настроенные ученые из библейской школы?» «Нет», — не спеша ответил отец. «Я уверен, что сокровище храма существовало, или все еще существует. Я уверен, что оно было спрятано именно в этих местах, но знаю, что сегодня его там больше нет. Отец понизил голос. Было уже шесть часов. Нас постепенно окружала ночь. Вдали Моавийские горы причудливо вырисовывались над асфальтовой поверхностью моря, которое слабо поблескивало в сумерках, отсвечивая серым и бирюзовым цветами. на море не было ни морщинки оно не издавало шума застыло море при заходящем солнце становилось черным солнце писало на его поверхности свои последние буквы я думаю медленно произнес отец что все поиски медного свитка оказались безуспешными потому что сокровище было перепрятано перепрятано переспросила джейн но куда «Ответ может быть в серебряном свитке», — предположил я. «Серебряный свиток?» — повторил отец. «Да», — подхватила Джейн. «Существует другой свиток, серебряный, находящийся у самаритян. Они передали его профессору Эриксону незадолго до его смерти». «Серебряный свиток», — еще раз повторил отец. «Это означает, что между эпохой второго восстания Бар-Кохбы...» и нынешним днем в цепи отсутствует одно звено, которое имеется в серебряном свитке. — Что в этом свитке? — спросил отец. — Никто не знает, кроме профессора Эриксона, — ответил я. — И Йозефа кошки, — добавила Джейн. Было уже поздно, когда мы вернулись в Иерусалим. Отец попрощался с нами в отеле. Я попросил Джейн проконсультироваться с компьютером, которую я называл оракулом она подняла свой номер и вскоре спустилась захватив ноутбук осмотревшись не следит ли кто за нами мы принялись за работу однако я чувствовал чье то невидимое присутствие но не присутствие врага и вновь задал себе вопрос не велась ли за нами постоянная слежка агента мишенбет джейн устроилась кресле поставив ноутбук на журнальный столик Через несколько секунд она знаком подозвала меня. «Думаю, самое время узнать побольше об одном из членов этой команды», — сказала она. На экране появился текст. «Юзеф Кошка, польский исследователь, специалист по востоковедению, археолог на Ближнем Востоке, автор 23 работ в этой области, обучался в Париже в Католическом университете». Затем в Варшавской семинарии изучал теологию и польскую литературу в Католическом университете в Люблине, а также в Папском библейском институте в Риме. «И это все?» – спросил я. «Другой информации нет». Джейн еще несколько минут играла клавишами компьютера, затем мы увидели. Йозеф Кошка родился 24 декабря 1950 года в Люблине, Польша. Три года в католическом университете в Париже. В октябре 1973 года переводится в католический университет Люблина. Изучает там теологию и получает диплом палеографа. Отличное знание древних языков. Древнегреческий, латынь, древнееврейский, арамейский, древнесирийский. В октябре 1976 года уезжает в Рим и записывается на факультет библейских наук, а заодно в Институт Востоковедения изучает еще семь языков – арабский, грузинский, угорицкий, аккадский, шумерский, египетский и хетский. К концу учебы в библейском институте владеет 13 древними языками, не считая современных польского, русского, итальянского, французского, английского немецкого. — По-твоему, он свободно унес серебряный свиток, не сказав никому из бригады? — спросила Джейн. — Вполне возможно. Но тогда он был знаком с его содержанием. — Как ты думаешь, он согласится сотрудничать с нами? — Я считаю, что следует узнать больше о нем и о серебряном свитке. — Мы припозднились... Я попрощался с Джейн и решил вернуться в Кумран, повидаться со своими и рассказать о последних событиях, о печальных событиях, произошедших за эти дни. Заранее взяв ключи от джипа Джейн, я сел в машину и взялся за руль. Захватил я и револьвер, который дал мне отец, но у моей туники не было карманов, решение появилось само. Я подвесил оружие на льняных нитках, вместе с талисманом, висевшим на молитвенном платке, с которым я никогда не расставался. Луна освещала землю белым светом, выделяя глубокие трещины в скалах, и указывала путь горным речушкам к морю, в котором с одной стороны отражались Маавийские горы, с другой — заливы Иудейской пустыни. На полдороге между этими двумя пиками Мертвого моря различалась Мергелевая терраса, на которой вырисовывались руины. В скальных стенах пустыни, выемках, выеденных водой наши гроты были скрыты от чужих взглядов, к тому же их окружали валуны, спускавшиеся к морю. В Кумране я отправился в синагогу, размещавшуюся в длинной пещере. В конце пещеры находился зал, служивший местом для собрания высшего совета. Там уже были и Сахар, Перес, и Иов, жрецы Коины, И Асбель, Ехи и Мупим, левиты, а также Гера, Нааман и Арт, сын Израиля, во главе с Леви. Здесь, в этом зале, никогда не говорили раньше самого старшего, или раньше того, кто вошел в общину раньше, чем ты, или раньше того, кого спрашивали. И во время заседаний многочисленных никто не говорил раньше того, кто был их наставником. Но я был помазанником». Я был месси, вот почему у меня было право сесть перед ними в белой одежде на каменную тумбу. — У меня есть что сказать многочисленным, — заявил я. В этот раз речь моя не прерывалась ни выкриками, ни вознёй, и я всё изложил в полнейшей тишине. Итак, — начал я, — и голос звонко отскакивал от высокого потолка, гуляя по всей пещере. Вот что я делал... что я видел, будучи в Иерусалиме. Мой рассказ был подробен. Я поведал об убийстве семьи Ротберг, рассказал о людях, которые меня преследовали хотели убить, сообщил о новых фактах в убийстве профессора Эриксона и то, что я узнал от своего отца. Сокровище медного свитка ушло из иудейской пустыни. Оно перепрятано, и следы его, может быть, содержатся в серебряном свитке, хранившимся у самаритян? Слова мои были встречены молчанием. Все еще долго молчали, когда я закончил говорить. Потом встал Леви. Нам ли бояться злых духов, наводящих ужас? Да прибудет с нами Бог, непостижимый и всемогущий. Без страха собери силами, не бойся никого, ибо к хаосу устремлены их желания. Никогда не забывай, что ты должен биться, что от тебя исходит мощь, ибо сказано было когда-то. Звезда сияла над дорогой Иакова, скипетр взметнулся над Израилем, и он разбивает в дребезги череп Муава и опрокидывает всех сынов сатаны. Тут стал Асбель, наш интендант. Он был небольшого роста, несуетливый, с лицом цвета бронзы. Какая связь между сокровищем храма и убийством профессора Эриксона», — задал он вопрос. «Профессор Эриксон разыскивал сокровище медного свитка. Думаю, поэтому его и убили». «Считаешь ли ты, что среди нас есть предатель?» — спросил простоватый Арт. «И в самом деле, профессора Эриксона убили во владениях наших предков. И это не случайно, потому что он нас искал. Он знал, что Исей...» и избрали своего мессию. Как он об этом узнал? О, Боже! Что все это могло значить? Все это выяснится. Но чтобы понять, я должен уехать. Мне предстоит длительное путешествие, так как серебряный свиток находится в Париже. «Ты хочешь уехать?» – изумился Леви. «Во Францию, в Европу», – ответил я. «Туда, куда потребуется». «Это невозможно», – Ответили левиты: "Дихиму пим. Невозможно. Ты не можешь уехать отсюда", сказал леви. "Твоя миссия быть с нами, среди нас. Ты не должен подвергаться опасности. Ты сказал, что твой отец считает, что Шимон Делам использует тебя в качестве мишени. Если ты уедешь далеко, кто защитит тебя?" "Я должен уехать", повторил я. "Так надо, ради нас всех, ради нашей безопасности". Встал Гера, председатель совета. «Когда в общине возникает проблема», — низким голосом сказал он, — «собрание превращается в суд. Ты это знаешь. Что касается приговоров, то они отличаются продуманностью и справедливостью. И когда в суде не меньше ста человек, наше решение неотменяемо. Для того, кто совершил серьезные проступки, это исключение из общины». Исключенный умирает от истощения в страшных мучениях, ибо связанный клятвами и обычаями, он не может долго получать пищу других, и, мучимый голодом, вынужден есть траву. Для того же, кто хулит слово законодателя, предусмотрено наказание смертью. Чтобы разрешить тебе уехать и там продолжать свою миссию, нужно собрать суд. Ну а теперь, — прервал его Асбель, — Время принимать пищу. И они пригласили меня с собой в большую пещеру, служившую столовой. Я благословил вино, потом приломил хлеб. Эти жесты, которые я выполнял много раз с тех пор, как жил в Кумране, вдруг показались мне странными. Сотни глаз людей стремились на меня. Они смотрели так, будто своими взглядами старались удержать меня. И я понял, что они не хотели меня отпускать». Ночью мне не спалось, несмотря на усталость, и я вышел. Мупим и Гера прохаживаясь возле входа. Вероятно, их поставили, чтобы помешать мне уйти, чтобы я не сбежал. Не сказав им ни слова, я прошел в скриптуриум. Луна была полная, и я видел, как между камнями промелькнула тень. Я ощущал присутствие Мупима. На столе лежали пергаменты, скрипки — Все мои принадлежности. «Надо писать», — подумал я. «Надо писать, потому что слова жгут меня. Желание сказать что-то — это все, что остается, когда все потеряно». Я посмотрел на пергамент, на котором писал. Это был не тот Абысай, который я переписывал, а тот, незаполненный пергамент моей жизни. «Тед», девятая буква алфавита. обладает качествами цифры девять и сотворяет основание, фундамент всех вещей. Впервые она встречается в Библии со словом тов, что значит хорошо, и тет, перемена состояния, является единственной буквой открытой вверху. Вот почему тет означает убежище, защиту, скопление сил для спасения жизни. Поближе рассматривая тет, я заметил, что в ее середине имелась йод, окруженная прокинутым каф, цель которого защитить ее. Возле меня было сиденье в виде табурета, сделанное из небольшой деревянной дощечки, поставленной диагонально, а сверху горизонтально лежала еще одна дощечка. Имитируя тет, я приложил её к скальному выступу в углу, нажал, и передо мной открылась узкая щель, выход наружу. Я взобрался на табурет, проскользнул в щель и вылез из грота. Когда я вышел, в ночи меня поджидали десять из многочисленных.